Глава третья. Забыть о боль? Вытянувшись на ложе, из гальки у моих ног лежал труп. Из-под головы медленно текла кровь, словно чья-то невидимая рука вытягивалась под нее кусок красного шелка. Алую волну, которая нашла себе дорогу, и по пологому скату застроилась к морю. Даже мертвая незнакомка была невероятно хороша. Черные как смоль, волосы, накрывавшие холодное бедное лицо, напоминали водоросли, прилепившиеся к гладкой скале после очередного отлива. Теперь тело девушки уподобилось обломку скалы, которое трудолюбивое море станет обтачивать до тех пор, пока оно не растворится в окружающем пространстве. Я отвел взгляд от тела и стал изучать известняковую стену. Она выселась прямо передо мной. С тех пор, как я обустроился в эпоре, То есть три дня назад здешний скалистый берег еще ни разу не казался мне таким величественным. Потоки глины, стекавшие с лужаек, не видно из берега, но угадывавшиеся наверху, сплетались со следами ржавчины, сырости и грязи. Мне казалось, что я стою перед стеной гигантской тюрьмы, созданной богами, чтобы запереть не людей. Пытаться убежать оттуда, спрыгнуть сверху означало расстаться с жизнью. Я посмотрел на часы. Восемь часов двадцать восемь минут. Прошло меньше четверти часа, как я вышел из сирены и отправился на ежедневную тренировку. Я вспомнил советы хозяина гостиницы. «Будь осторожен, Джамал, но у тёси трава будет скользить». Потом вспомнил о красном шарфе, зацепившемся за проволоку, об овцах, о бункере. Картины сменяли одна другую, с поразительной навязчивостью. Я снова видел девушку в разорванном платье, стоявшую над краем пропасти, слышал ее последние слова «Не приближайтесь! Вы не можете понять!» Видел безмерное отчаяние, промелькнувшее в ее взгляде, прежде чем она шагнула в пустоту, сжимая в руке кашемировый шарф Бербери, который я и бросил. После стремительного спуска с высокого берега сердце мое все еще колотилось, так словно я мог примчаться на пляж раньше и подхватить ее на руки, спасти ее. Смешно. Я видел, как она упала, произнес у меня за спиной низкий голос. Субъект в коричневой кожаной куртке. Медленно волоча при ходьбе ноги, он подошел к телу с таким видом, словно этот несчастный случай давно сидит у него в печенках. «Я слышал, как вы кричали», — продолжил он все тем же усталым голосом. «Я обернулся и увидел, что девушка камнем падает вниз». На лице его появилось выражение отвращения, видимо, обозначая, что он видел, как тело разбилось, ударившись о каменнистый пляж. Он прав. Когда девушка прыгнула с обрыва, я закричал устремив взор в пустое небо. Весь и наверняка это слышал. «Она не упала», — счел нужным уточнить я, — она прыгнула. Субъект промолчал. Интересно, понял ли он суть этого тонкого различия? «О, бедная девочка», — вздохнула подошедшая справа женщина. «Она была третьим свидетелем трагедии. Позднее я узнал, что зовут ее Дениза, Дениза Жубан». Она, как и мужчина в коричневой кожанке, оказалась на пляже раньше меня, метров на сто дальше от падения. Я мчался, как сумасшедший в конце этой спринтерской дистанции, прибыл на несколько секунд раньше, чем она. На Денизе были толстые желтые носки, торчавшие из-под глинич высоких пластиковых сапог и терявшиеся под подолом светло-коричневого платья и серого плаща. Она прижимала к себе собачку, породы шицу, одетую в бежевый свитер с красными полосками, напоминавшими мне полосатые одежки персонажей комиксов Найди Чарли. «Тише, Арнольд!» — прошептала она на ухо пёсику и вздохнула. «Такая красивая девушка!» «А вы уверены, что она сама прыгнула вниз?» Ход мысли Дениза мне совершенно не понравился. «Разумеется, она сама прыгнула вниз». Затем я поймал себя на мысли что являясь единственным свидетелем самоубийства. Двое других свидетелей гуляли по берегу, смотрели на море, обернулись, лишь услышав мой крик. Что же хотела сказать Дениза? Что произошел несчастный случай? Выражение глубочайшего отчаяния на ангельском лице девушки за миг до ее отчаянного прыжка снова бередила мою память. «Конечно», — ответил я, — «я говорил с ней, там, наверху, возле бункера, пытался убедить». Дениза Жубан... Испытывающая посмотрела на меня, словно моя кожа, мое произношение моя негнущаяся нога являлись тремя причинами, по которым мне стоило не доверять. О чем она думала? Что это вовсе не несчастный случай? Что девушку кто-то толкнул? Я как дурак продолжал тянуть шею, пытаясь разглядеть, что там на вершине утеса, и словно желая оправдаться, сказал, «Все произошло очень быстро». Я подошел к ней так близко, как мог, пытался протянуть ей руку, бросить... Внезапно слова застряли у меня в горле. На лежащем в метре от меня теле я внезапно заметил одну деталь. Совершенно невероятная. Невозможно. Картины случившейся трагедии завертелись по кругу. Отчаявшийся взгляд прекрасной самоубийцы. Шарф... Берберит, трепещущий в моей вытянутой руке, пустой горизонт. Черт, что-то ускользало от меня. Я уставился на алый шарф, брошенный возле моих ног. Наверняка есть какое-то рациональное объяснение. Было. Надо что-то делать. Я обернулся. Возглас исходил от Денизы. На миг я задался вопросом, обращалась она ко мне или к своей собаке, которую по-прежнему прижимала к груди. «Она права!» — поддержал мужчина в кожаной куртке. «Надо бы вызвать полицию!» У него был прокуренный голос. Помимо потертой куртки, на нем была надета шерстяная шапочка бутылочного цвета, под которую он прятал длинные сидеющие волосы и красно от холода уши. Я почему-то решил, что он одинок в разводе и без работы. Ну, по крайней мере, у него достаточно неприятностей, чтобы прийти на пляж в такой час, когда здесь никого нет и никто не будет выносить тебе мозг. Неожиданно я вспомнил... Лануэля, депрессивного препода математики, который учил нас в пятом классе в колледже Жан-Вилар и которого вся школа, все три поколения учеников звали Атараксом. Примечание это название седативного препарата, конец примечания. Видимо, поэтому про себя я тоже назвал этого типа атараксом. Позднее, когда я с ним познакомился, то узнал, как его зовут Кристиан Ле Медев. Я не знал, что завтра, почти в этот же час, снова увижу его здесь, еще более унылого, и он сообщит мне сведения, сделающие нас сообщниками, одержимыми одной бредовой идеей». Спрятавшись на груди своей хозяйки, Арнольд громко тявкал. «Вызвать полицию?» По моей правой ладони пробежала дрожь, словно кашемировый шарф невидимой змеей вновь ускользал из нее. Перестав мне подчиняться, глаза уставнились на красную ткань. Видимо, мое выражение лица настолько изменилось, что Дениза и Атаракс как-то странно посмотрели на меня. Или они ждали, что я возьму инициативу в свои руки? Вызвать полицию? Наконец я сообразил, что ни у того, ни у другого нет мобильных телефонов. Я достал свой айфон и набрал 17. «Жандармерия она слушает», — ответил через несколько секунд мужской голос. «Я объяснил, в чем дело». Самоубийство, место происшествия, да, девушка мертва, совершенно точно, падение с высоты 120 метров на каменистый пляж. Один свидетель видел, как она прыгнула, двое других видели, как упала и разбилась. На другом конце все записывали, потом раздались неразборчивые голоса. Меня попросили еще раз четко повторить название местности и отключились. Я улыбнулся Денизе и Атараксу. «Сейчас приедут жандармы, будут через 10 минут». Они удовлетворенно закивали, долгое время тишину нарушало только посктукивание гальки, перекатываемой морем, с каждой волной Атаракс смотрел на часы. Он нисколько не походил на человека, огорченного смертью лежавшую во ног девушке, ему было наплевать на ее гибель. Так бывает, когда перед вами столкновение нескольких десятков автомобилей создают чудовищную пробку, и вы ловите себя на мысли, что вам совсем не жалко тех бедняг, что оказались жертвами железных коробок, раздражены вы из-за того, что опаздываете, и приехать вовремя нет никакой возможности. Однако Таракс вряд ли слишком занят, расслонялся по пляжу с восьми утра. Внезапно Дениза отпустила Арнольда, и тот, спрыгнув на землю, тотчас спрятался между ног хозяйки, которая схватила меня за руку. Куда запропастились эти шандармы? Ладно, дай мне твою толстовку, мой мальчик. Э, я не сразу понял, чего она от меня хочет, чтобы я разделся? Сейчас от силы пять градусов. Властным голосом Даниза повторила: Дай мне твою толстовку для джогинга. Толстовку для Джогинга? Она так назвала мою флисовую куртку у фирмы. Норс Фейс, сшитую из ткани по технологии Уинтвол? Без дальнейших размышлений я подчинился. Склонившись над трупом, не прикрыла моей фиолетовой курточкой лицо и верхнюю часть тела девушки. Религиозный вопрос? Суеверие? Желание предохранить бедняжку Арнольда от психологической травмы? Собственно, это не важно, в глубине души я поблагодарил ее за этот жест. Прежде чем Дениза прикрыла тело импровизированным саваном, я успел в последний раз взглянуть на шарф. В голове безумный вопрос прокричал, как это возможно. Теперь я не мог думать ни о чем ином. Я вновь перебирал все события сегодняшнего утра, каждую секунду, каждый жест, но не мог найти связного объяснения. У мертвой девушки, лежавшей на галечном пляже... Красный кашемировый шарф Бербери был обмотан вокруг шеи.